Глава восьмая. Извольте объяснить, где вы пропадали. Да, когда я во второй раз отправился в прошлое на проклятом кешином «Э» приборе, то меньше всего рассчитывал оказаться перед дружьими расстрельной команды и смотреть в беспощадные глаза солдат, которым велено убить меня, как бешеного пса. Даже теперь, находясь на волоске от смерти, Я не мог поверить в происходящее. Неужели я и вправду погибну здесь, в чистом поле, за три девять земель и два столетия от родного дома? «Пли — Пли! — распорядился капитан, и солдаты дернули спусковые крючки. Я невольно зажмурился, но вместо выстрелов услышал только сухие щелчки. Сердце перестало биться, а потом с робкой надеждой застучало вновь. Я открыл глаза и увидел, что солдаты с конфужина ковыряются в ружьях. Приношу глубочайшие извинения, сударь, сказал покрасневший капитан. Произошла осечка. Ружья забиты порохом. Э, ничего страшного, великодушно пролепетал я. Не беспокойтесь, я подожду. Не торопитесь. Хватит обмениваться любезностями, загремел Добриков. Прикончите этого гнусного изменника, капитан. У нас еще много других дел. Нам надо ехать дальше. Чтоб тебя молнии сожгли на месте, с ненавистью подумал я, потому как после гневной отповеди чиновника солдаты копошились с ружьями в два раза быстрее. Чтоб тебе, скалопендры, кишечник разодрали. В конце концов, солдаты вроде бы вычистили дуло своих ручных орудий, И снова навели их на меня. Я подумал, что неплохо было бы покаяться и прочитать молитву, но знал, что вряд ли мне дадут отсрочку. Слишком уж торопятся господа из тайной экспедиции покончить с этим делом. Наверное, на обед опаздывают, с негодованием решил я, поглядывая на необъятные чрева моих инквизиторов. Капитан поднял руку, готовясь дать команду. «Нет, теперь я не буду закрывать глаза, лучше уж поглядеть в лицо смерти». И это оказалось верным решением, потому что я увидел, как от войска отделился всадник и стремглав поскакал к нам. Капитан услышал топот копыт и оглянулся. Ну что там?» – нетерпеливо закричал Бобриков. «Зачем отвлекаетесь на всякие пустяки?» Садник подъехал к нам и осадил ржущего коня. Я с удивлением узнал в нем Стрельцова, адъютанта Суворова. Внутри меня затрепетала робкая надежда на благополучный исход дела. — Что за самоуправство? — громко крикнул Стрельцов. — По какому основанию вы подвергаете казни сего благочинного государева-служителя? — Юноша, не лезьте в чужое дело, — ответил Добриков. «Мы представители тайной экспедиции в всем походе и заботимся, дабы злокозненные посланцы из других держав не нанесли нам убытку». Тогда Стрельцов сунул им свернутую в свиток бумагу. «Сей человек никак не может быть вредителем похода», — сказал он. «И вот вам у твердое доказательство». «И кем оно подписано?» — с усмешкой спросил Бобриков, разворачивая бумагу. «Князем италийским, главнокомандующим всего похода? Известно ли вам, что мы не подчиняемся его сиятельству и вольно сами решать, кого подвергать наказанию, а кого миловать?» Сидя на коне, Стрельцов тоже улыбнулся, причем весьма торжественно и злорадно. «Нет, сей приказ подписан его императорским величеством». Бобриков выпрямился и впился глазами в текст. Добриков подошел к нему и тоже принялся читать, заглядывая через плечо коллеги. «Сие есть именной указ императора?» — ошеломленно сказал Бобриков и поглядел на меня. «В отношении вот этого человека, которого мы хотели расстрелять...» «Что там написано, господа?» — спросил капитан, все так же стоя с поднятой рукой. «Мне продолжать казнь?» «Нет». — Ни в коем случае! — крикнул Бобриков. — Остановите процедуру! Произошла ошибка. — Сие есть доверенная особа государя! — изумленно пробормотал Добриков, продолжая читать бумагу. — Он специально придан императором к особе главнокомандующего, дабы следить за его здоровьем и обеспечить таким образом успех всего мероприятия. А тех лиц, кто осмелится чинить ему препятствия, надлежит предать аресту и выслать в колодках для учинения следствия. Откуда же нам было знать? Мясистые лица изменились и затряслись от страха. Солдаты опустили ружья, а капитан облегченно вздохнул. Экзекуция откладывалась на неопределенное время. Простите великодушно, господин хороший, попросил Добриков, обращаясь ко мне. Не со зла мы действовали, а лишь по долгу службы. — Ошибочка вышла. Не извольте гневаться, — лебезил его напарник. — Бдительность наша тому виной, да охота поймать всех злодеев и злоумышленников престола российского. Я стоял и смотрел вдаль на заходящее солнце. Никогда бы не подумал, что закат бывает таким дико красивым. — Это все Бобриков устроил, — пожаловался следователь. — Пойдем, — говорит Сагледатая, — иноземного поймаем. Там всего делов-то, раз-два, и все состряпал». «Ты чего это брешешь?» — завопил несчастный Бобриков. «Это же ты пришел с доносом этого, как его, Уварова?» Сам и предложил гниду иноземную раздавить. «Медальку, — говорит, — получим, награду за службу верную. Может, и домики дадут, — говорит, с крестьянскими душами где-нибудь в Подмосковье». — Какой такой раздавить гниду? — заорал его товарищ в ответ. — Ты бы еще придумал чего получше. Он вас, ваше благородие, с самого начала хотел изничтожить. — Заживу, — говорит, со свету. Вот те крест. — Да ты вообще что ли умом тронулся? — продолжал кричать Бобриков. — Кто как не ты, господа? — хватит, — сказал я. — Мне надо навестить командующего. Лучше обеспечьте мне коня. И забудем об этом недоразумении. Я не держу на вас зла, поверьте. Все еще не веря, что дело закончилось так благополучно, чиновники тайной экспедиции сами отыскали мне коня и даже помогли залезть в седло. Я поскакал вместе со Стрельцовым догонять уходящую южную армию, а так называемые контрразведчики усердно махали нам след. Мужки Терова во главе с капитаном тоже дружно маршировали след за армией. «Ну, Петр, я теперь ваш должник на всю жизнь», — с чувством сказал я Стрельцову. «Вы даже не представляете, как вовремя вы поспели. Еще чуть-чуть, и они бы меня расстреляли». «Да я видел, что они уже приготовились это сделать», — с необычной для него серьезностью кивнул Стрельцов. «Вовремя же я приехал. Это вам Кушникова благодарить надо, он бумагу добыл. Батюшка Александр Васильевич ее загодя ему дал». «Вот уж молодец, Сергей!» — улыбнулся я. «Если бы не вы, друзья, я бы сейчас лежал с простреленной грудью. А что значит загодя? Где Александр Васильевич? Куда то уехал из армии?» Стрельцов потускнел и перестал улыбаться. «Захворал тяжко батюшка наш!» — глухо сказал он, глядя в землю. «Вот уж которые дни и ночи в опасности! Мы уж и не чаяли его поднять!» Вы знаете, как мы обрадовались, когда ученые сказали, что вас видели? Они радовались, что вас ведут на расстрел, а мы, окружение отца нашего родного, чуть ли не тронулись умом, узнав, что вы сей же час пропадете. Мы мчались сквозь марширующие полки. Услышав плохую весть, я чертовски огорчился. Во-первых, само собой за Суворова, которого все-таки подкосил возраст и болезни, А во-вторых, я испугался, что не смогу вылечить главнокомандующего. В прошлый раз он исцелился почти что сам, волевым усилием. Я тогда был просто так слабенькая спичка, рассказавшая о будущем, в связи с чем разгорелся огромный пожар. А теперь Суворов развалился снова, и ему нужна уже качественная медицинская помощь, а не вмешательство шарлатана самоучки. Вскоре мы достигли центра армии где Стрельцов подвел меня к знакомой крытой повозке, скрипящей на ходу. Между прочим, как я невольно отметил сейчас, по размерам транспортные средства было поменьше, чем фургон барклая детолли Я забрался внутрь вслед за Стрельцовым и обнаружил там Кушникова и одного из полковых хирургов, кажется, по фамилии Родионов. Суворов лежал на связках соломы, На дне повозки с закрытыми глазами, бледный, осунувшийся, худой, как скелет. У меня мелькнула непрошенная мысль, что все уже кончено, и он погиб. Но я тут же заметил слабое дыхание старика. Кушников хмуро поздоровался со мной, а мой коллега не соизволил даже кивнуть. Я подошел ближе и опустился на колени рядом с больным. «Вот дьявольщина! Как же теперь разобраться, что с ним случилось?» «Когда это произошло?» – спросил я. «Я же видел его в Чемкенте, вполне себе здорового и бодрого. Он захворал почти сразу после выезда из всего города», – вполголоса объяснил Кушников, а врач промолчал. «Потерял сознание на ходу, чуть с коня не упал. Хорошо, что это неподалеку от тележки случилось, мы его сразу сюда унесли». Из солдат никто ничего не заметил, а то бы армия пала духом. Он просто потерял сознание. Ничего больше? — продолжал я расспрос. У него горлом кровь пошла, — добавил Стрельцов, — и биться начал в конвульсиях. Я пощупал пульс Александра Васильевича. Пульс прощупывался быстрый, скачущий и слабый. Кажется, все это чертовски плохие симптомы. Может, ему просто напекло голову? — Он так и не приходил в сознание? — спросил я, глядя на морщинистое и тонкое лицо главнокомандующего. — Полноте, Виктор, что вы такое несете? — поморщился Кушников. — Конечно, он уже очнулся. Сейчас он спит. Суворов дернулся и раздраженно сказал, не открывая глаз. — И вовсе я уже не сплю. Заснешь тут с вашими вечными худыми разговорами. Он выдернул запястье из моей ладони, открыл один глаз, поглядев на меня. «А вы, любезный друг, извольте объяснить, где пропадали? Какого дьявола опять в лапы тайной экспедиции угодили?» «Вы знаете, где я мог пропадать?» Твердо ответил я, глядя в этот недовольный глаз с пожелтевшим белком. «Неотложные обстоятельства вынудили меня посетить одно далекое место». «Ну, конечно же!» «Куда нам со своими бедами и заботами до вашего уровня?» – ворчливо сказал главнокомандующий и закашлялся. А с уголка рта его потекла струйка крови. Хирург вытер ее платком и озабоченно заметил. У его сиятельства не бывало избыток желчи в крови. Ему надо снова пускать кровь. Видите, от избытка она так и льется из организма. «Чушь полная!» – ответил я. Недовольны, что он из профессиональной ревности сначала игнорировал меня. Это от давления в жилах и перепада температур вон какая жара стоит. Надо просто прикладывать лед к его лбу и не давать вставать с постели. Через пару дней все пройдет. Однако ж это вовсе не слыхано. Врач покачал головой. Будто я предложил убить девственницу, смешать ее кровь с соком цикуты и напоить Суворова. Я настаиваю на кровопускании, как самом действенном средстве против избытка желчи. Я уже трижды за сегодняшний день пускал кровь Александру Васильевичу и каждый раз наблюдал улучшение его состояния. Это что же делал со стариком этот живодер? Суворов поэтому и не мог встать с постели по причине слабости от подобного лечения. Это же надо выдумать такое в условиях невыносимой жары. От перепадов артериального давления кровопускание, может быть, как-то и помогало, но вот сил точно не придавало. — Не надо больше пускать крови, — твердо ответил я, глядя на своего коллегу. — Сейчас нужно напирать на него совсем по-суворовски, не давая опомниться. Вы думаете, где я пропадал все эти дни? Конечно же, исследовал полезные свойства местных растений и изучал старинные трактаты по лечению местных заболеваний. Но у его сиятельства случилась лихорадка, которую лечат соком алоэ, а голову сильно напекло. Больше кровопусканий делать не надо, на сегодня достаточно. Об таком методе лечения писали недавно академик Эннио Мариконе, из римской королевской лечебницы и знаменитый хирург Мик Джаггер из Лондона. Вы разве не читали их трудов? Лекарь злобно поглядел на меня, но принужден был кивнуть, не желая выказывать своего невежества. Конечно же, я знаком с этими господами и предлагаемым им ими методами лечения. Но мы сейчас находимся в более суровых условиях, чем те, о которых они говорили и писали. Ни один из них не бывал под воздействием подобной жары. «И все-таки я вынужден настаивать на моем способе врачевания», — непреклонно заявил я, не желая, чтобы старика снова тыкали спицами и сливали ему кровь. В противном случае я не могу ответить за здоровье его сиятельства. Хирург бешено смотрел на меня некоторое время, но, видимо, борясь с жгучим желанием устроить кровопускание мне самому. Затем сказал, еле сдерживаясь. «В таком случае дальнейшее лечение будет проходить без моего участия». Я высокомерно кивнул, а он поднялся и вылез из повозки. Хорошо, что на ближайшее время мне удалось избавить Суворова от его кровожадных методов лечения. Я надеялся, что принял правильное решение и не загублю моего знаменитого пациента. Стараясь сохранить уверенный вид, И разговаривая громче, чем нужно, я отправил Кушникова за льдом и бинтами, а Стрельцову поручил собрать полы, не объяснив, как выглядит растение. Когда адъютанты ушли, и мы остались одни, Суворов пошевелился, слабо вздохнул, открыл оба глаза и тихо спросил, «Но как оно там в будущем-то, Витенька?» Я посмотрел на полководца и ответил – Будущее уже, изменилось Александр Васильевич. Я не знаю подробностей, потому что у меня было мало времени, но оно точно стало другим. И ваш поход на Индию уже запечатлен там в истории. Его изучают в школах на уроках истории. Лицо Суворова порозовело от удовольствия. Была у человека маленькая слабость. Он желал остаться в памяти потомков. Почему бы и нет? В конце концов. Это еще не самые худшие черты в характере. Он ведь стремился достичь этого победами на поле брани, а не травя людей в газовых камерах. И как все прошло, голубчик? Удалось нам отобрать Индию у англичан? Задавая вопрос, командующий армией приподнялся на локтях и попытался сесть на полу. Могу сказать только, что это было грандиозное мероприятие, осторожно ответил я. — Избегая ответить, не знаю, потому что Суворов тогда наверняка меня бы побронил. Но чем закончилось, мне пока неизвестно. — Оно и к лучшему, — махнул Александр Васильевич. — Неинтересно читать книгу, конец которой знаешь наперед. Ну-ка, подсоби мне подняться. — Вам надо лежать, — пытался я протестовать, но Суворов начал упрямо подниматься самостоятельно и я вынужден был поддержать его. Вот ведь упорный и вредный старик! Наверное, только благодаря своей настырности он и жив еще до сих пор, да вдобавок и командует огромной армией. Когда вернулись адъютанты, мы сидели на скамеечке у бортика повозки и дружески беседовали о предстоящих планах завоевания Индии. «Исцелился отец наш родной!» — радостно закричал Кушников. Стрельцов завопил «Ура!» и меня в медвежье объятия. «Я же говорил, нашего лекаря надо срочно возволять из лап тайной экспедиции!» Он хлопнул меня по плечу и шутливо сказал «Ты бы хоть предупредил, как этот Александра Васильевича хворь отгоняешь, а то собрался на расстрел, а секрет так и не рассказал». «Да, Виктор!» «Вы и в самом деле колдун, как говорят о вас по армии», с чувством заметил Кушников. «А что же мне теперь со льдом делать?» «Давайте сюда», — сказал я. «Его сиятельству все равно нужно сделать целительные процедуры, без этого никак не обойтись». Вскоре армия остановилась на привал, а я весь вечер хлопотал вокруг Суворова. Командующие полками офицеры зашли к полководцу поздравить с выздоровлением. «Кстати, Матвей Иванович!» «Ты своих казачков укажи мне поименно, кто в деле под Чемкентом участвовал», напомнил Суворов Платову. «Шутка ли? Сотни казаков против семи тысяч вражеского войска выстояло». «Там около четырех тысяч было на самом деле», ответил степенно Платов, «что, конечно же, не умаляет заслуг нашего Исаула Серовского. Да и этот ваш лекарь, говорят, неплохо держался». «Ну и бог с ним». Укажем, что все десять тысяч было, беззаботно сказал Суворов. Дело подстать Фермопильскому, чего уж тут мелочиться. Там тоже триста бойцов против ста тысяч сражались. Вместе со всеми пришел и Барклай де Толли. Разговаривал, и двигался он степенно и отточенно, словно робот. Поздравил главнокомандующего с выздоровлением, он поглядел на меня и спросил, что же вы, милостивый сударь, Не сообщили сразу об именном указе его императорского величества. Мы бы тогда избежали многих недоразумений. Сей указ был известен только мне и выдан был императором как раз на случай подобных досадных происшествий, сразу же ответил Суворов. Его сиятельство Виктор Стоиков даже и не знал о нем. Вас же, Михаил Богданович, Прошу впредь согласовывать со мной подобные мероприятия как раз, чтобы избежать подобных казусов. Инспектор послушно склонил голову, а Суворов обратился к генералитету. Ну а теперь, господа, кто мне ответит, как мы захватим Ташкент?